Глава пятьдесят восьмая. Начат маневр ухода. Столкновение через сорок пять секунд. Как только Мэл услышал это сообщение, он понял, что у Кейли все получилось. Он почувствовал, как задрожал Сиренити. Корабль начал поворот. К Мэлу с двух сторон приближались пожиратели. Дверь кубрика, в котором жил Джейн, находилась всего в паре ярдов. Мэл бросился к ней и заскочил внутрь. запившись в лестницу, он захлопнул дверь и ударил по выключателю, чтобы активировать замок. Пока он скользил по лестнице на пол, пожиратели забарабанили в дверь. Мыло прошёл по кубрику. Вера, как и раньше, стояла в углу. Столкновение через 30 секунд. Держать в голове инструкции Ривер становилось всё сложнее. Вроде бы она говорила, что мыло нужно найти под полом какую-то вещь, машину. Правда ли это? «Действительно ли у Джейна есть тайник под настилом?» «Да кого он обманывает? Это же Джейн, конечно, у него есть тайник!» Мэл осмотрел пол, но ничего примечательного не обнаружил. «Столкновение через двадцать пять секунд». Затем его взгляд упал на лист настила, над шурупами которого, похоже, трудились больше, чем над остальными. На их головках с крестообразным шлисом виднелись свежие блестящие царапины. Мэл поискал в кубрике отверстку. Пожиратели продолжали колотить в дверь, Столкновение через 20 секунд. В комоде Джейн нашлася отвёртка, и Мэл принялся за работу. Столкновение через 20 секунд. Рекомендуется приготовиться к столкновению. Судя по звукам, доносившимся из-за двери, пожиратели вот-вот ворвутся в кубрик. Мэл не мог думать ни о них, ни о столкновении. Забудь о них, сказал Мэл себе, скрипя зубами. Все его инстинкты кричали о том, что он должен защитить себя, свою команду, свой корабль. Всего этого нет. Машина иллюзий, сирена, про которую говорил Ивер, вот она есть. Работал он быстро. Первый шуруп вышел, и Мел взялся за второй. Столкновение через 10 секунд. 9, 8, 7. Вышел второй шуруп. 6, 5, 4. Голос читавший сообщение умолк. Мел невольно затаил дыхание и всё равно отсчитал про себя эти 3 секунды. Когда столкновение не произошло, он выдохнул и начал откручивать третий шуруп. Дверь подавалась под натиском пожирателей. Мел чувствовал это, даже не глядя на неё, слышал, как она трещит и прогибается. Третий шуруп оказался хитрым и совсем не хотел вылезать. Ладони Мела, влажные от пота, скользили по ручке отвёртки. Он вытер их о штаны и продолжил работу. Шуруп вылез наружу. Мэл засунул пальцы под пластину, приподнял ее и сдвинул в сторону на последнем шурупе, как на шарнире. В тайнике под пластиной стоял кофр. Тот самый чертов кофр синего солнца, который они должны были везти Бэджеру. Тот самый кофр, который, как казалось, Мэлу Джейн бросил где-то в пустошах Кентербери. «Джейн, ты фэй-фэй да пьянь!» — буркнул он. Кода Мэл не знал, но у него уже был ключ, который открывает большинство замков. Мел достал молот свободы, закрыл лицо рукой, чтобы в него не попали обломки, и трижды выстрелил в замок. Крышка кофра отскочила. В кофре оказалось устройство. Машина иллюзий, матовый черный куб без каких-либо особых внешних признаков, если не считать логотипа синего солнца на верхней грани и светящегося зеленого индикатора, сидела в пенопластовом вкладыше, словно в коконе, и жужжала точно рой разъяренных шершней. Мэл достал машину иллюзий и почувствовал, как она вибрирует у него в руках. Ещё немного и пожиратели выбьют дверь. Вот он, сбоку, простой выключатель питания. Всё, что нужно сделать это нажать на него. Так Мэл и сделал. Индикатор по-прежнему светился, машина иллюзий продолжала жужжать. Мэл щёлкнул выключателем ещё несколько раз, ничего не произошло. Но, конечно, всё не может быть так просто. Вздохнул Мэл. какой-то дефект в машине, короткое замыкание, сломанный контакт вывел выключатель из строя. Ожиратели выбили двери и ворвались в кубрик. Револьвер Мела мог не только открывать замки, но и останавливать работу устройств. Мел открыл огонь по машине иллюзий и стрелял до тех пор, пока в барабане не кончились патроны. Последняя пуля произвела необходимый эффект. Индикатор погас, ржание смолкало. Майл бросил взгляд через плечо, ожидая увидеть набившихся в кубрик пожирателей, но тем не менее он понимал, что рядом с ним никого нет. Внезапно эта мысль показалась ему нелепой. Более того, он посмотрел на дверь и увидел, что она никуда не делась. Никаких пожирателей на борту корабля нет и не было. Майл сел на корточки и закрыл глаза. Он увидел картинку, обрывок воспоминания, который не было воспоминанием. Инара, их дети. Жизнь на Синоне, призрак счастья, поселившийся в его сознании, мог пытался удержать его хотя бы на миг, продлить эту невероятную фантазию. Воспоминание утекало сквозь пальцы, исчезало без следа, оставляя после себя лишь слабую боль и тоску. Так Мал просидел несколько минут, ощущая полную измотанность и почти невыразимую печаль. Затем в системе корабельной связи зазвучал голос Воша. «Слушайте все», — говорит ваш пилот. «Похоже, что мы едва избежали лобового столкновения с Луной». Вож пытался говорить жизнерадостно, однако у него не очень получалось. «Я э, полностью восстановил контроль над управлением. Нет, я не хочу сказать, что мы едва не врезались. Но если бы корабли носили нижнее белье, то сейчас сирените понадобились бы чистые трусы».